Глава 61. первая Шелест корней по камню и гул водопадов разом стихают, будто сам мир перестает дышать. Внутри меня же все кричит. Нет, нет-нет-нет, этого не может быть. Это какая-то чудовищная ошибка. Это невозможно. Шепчу я и с ужасом наблюдаю шикарное цветение роковых цветов. Они прекрасны и ужасны одновременно. Пышные, махровые, с волнистыми лепестками цвета пролитой крови. Символ материнства, которого у меня никогда не было и быть не может. Я никогда не носила ребенка под сердцем. Никогда не чувствовала его первых толчков. Я пустота, выжженная земля. Как это может цвести на мне? Боль разливается в груди. густая и вязкая. Моя мечта стать мамой осуществляется самым неподходящим образом в самый невозможный момент. Я хотела бы иметь такую дочь, как Мари. Я прикипела к ней всем сердцем. И в любой другой ситуации я бы невероятно обрадовалась подарку судьбы. Но сейчас эта связь для меня крайне опасна. Я уже предвижу, что скажет Тимрат и что он сделает. Зная всю его историю, зная его проблемы с доверием, понимаю, что сейчас эта материнская связь может завязаться петлей на шее. Не зря говорят быть осторожными со своими желаниями. Я наблюдаю, как Кустик, счастливый и довольный, весело крутится, всплескивает ветками, будто хвастается. а потом устремляется к другой зелени, быстро находит себе местечко и пускает корни. Обретает почву под ногами, которой у меня нет, которой у меня выбили. Я перевожу потрясенный взгляд на Темрата, напряжённая до предела, и ледяная волна страха накатывает на меня, когда я вижу его глаза. Их заволакивает густой, непроницаемый туман. Ни гнева, ни радости. Ничего. Это ошибка. Шепчу я немевшими губами. Молю его взглядом, скажи что-нибудь. Кричи, ругайся, только не молчи. Тимрад не шевелится. Застывает изваянием. И только Мари крутится на его руках. Улыбается мне солнечной улыбкой вопреки всему. У меня дергается уголок губы. Но я даже не могу улыбнуться ей в ответ. В моей голове смерчем крутятся мысли. О чем он думает? Он верит этим цветам? Он сейчас окончательно убедит себя, что я та самая коварная обманщица, что все это время водила его за нос? Или... Или он сомневается в артефакте? «Фи... Сомневается в камне? Он всегда сомневался только в тебе». Звучит змеиный голос в голове. «Замолчи. Я хочу послушать его. Поэтому я продолжаю говорить, стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения. Это ошибка. Я не могу быть мамой Мари. Я вообще не могу иметь детей, я тебе говорила. Помнишь? Я никогда в жизни не рожала. Как гинеколог говорю, это можно доказать». «Боже, да я даже готова через их лекарей пройти и через осмотр доказать, что не рожала. Но неужели между нами не появилось никакого доверия? Все эти часы вместе, разговоры, испытания. Мне казалось, что мы стали ближе, стали доверять друг другу. Или это только про меня? Неужели он будет верить камню и кусту, а не мне?» Тимрад молчит. Его каменное лицо хуже любой тирады. От этого молчания становится только хуже. В голове роятся самые страшные мысли. Вот и всё. Конец. Хрупкий мостик доверия, который мы с таким трудом начали строить, теперь рушится под тяжестью этих проклятых цветов. И я не знаю, что с этим делать. Что же будет теперь? Он снова заточит меня в комнату, отнимет Мари? Или, того хуже, казнит, отомстив за отца? Отчаяние заставляет меня сделать нечто нелепое, отчаянное. Я задираю подол юбки, показывая ему знакомый старый шрам на коленке. Смотри, я этот шрам заработала в своем мире, когда... Мой голос дрожит, выдавая всю мою панику. «Замолчи!» Тихо произносит Тимрад, и в его голосе нет гнева. Есть сталь и угроза, от которой кровь стынет в жилах. Я настоящая. Я из другого мира. Это моё тело, моё прошлое, моя боль. Увидь же! Но я сталкиваюсь с невидимой стеной взгляда. Он не слышит. Он не хочет слышать. Артефакт сработал неверно. Это должно значить что-то другое. Я пытаюсь вдохнуть, отстоять последний оплот своей правды. Камень крови не врет. Перебивает он, и его слова звучат как приговор. Окончательный и обжалованию неподлежащий. Я начинаю притопывать носком туфли, сдерживая истерику, ярость и несправедливость всего происходящего. Нервный тик, с которым я давно смирилась в своем мире, здесь, в этом магическом кошмаре, кажется последней связью с реальностью. Во мне кипит очень сложная смесь эмоций. Это и разочарование, и желание доказать правду, и злость, и отчаяние. Желание быть с стимратом навсегда и отстоять себя, и в то же время обидеться напрочь и уйти, не оборачиваясь. Ты же сам убедился, что я не она. Сбивчиво настаиваю я. Что знания, которыми я обладаю, уникальны для этого мира. Что я могу?» Темрат усмехается, коротко, беззвучно. И эта усмешка больнее любого крика. «А ты хороша!» Произносит он, и его взгляд становится пронзительным, звериным. «А ведь я чуял, что это ты!» От дракона запах не скроешь. Запах. Он снова про этот запах. Про какую-то мифическую звериную связь, которую я не чувствую и не понимаю. Для него это доказательство. Для меня это чушь. Я в отчаянии поднимаю голову к небу, к безмятежно плывущим облакам. Им нет дела до моей разбитой жизни, до наших сломанных судеб. Вселенная равнодушна. А внутри у меня все рушится. Опускается на дно, холодная и илистая. Та самая хрупкая, едва зародившаяся надежда на счастливое будущее здесь, с ним, с Мари, трескается с тихим хрустом, словно тонкий лед на весенней луже. Но я так не сдамся. Я смотрю в застывшее лицо Тимрата и понимаю, что бы я сейчас ни сказала, он не услышит. Он уже все для себя решил. И в голове ясно и отчетливо звучит тот самый чужой голос, полный горького торжества. «Я предупреждала. Он тебе никогда не доверял». «Обидно, больно, горько. Но я все равно тычу в грудь этому упрямцу, а Мари ловит мой палец». Хочу кричать ему в лицо, но из-за малышки говорю голосом, полным эмоций. «Да когда ты уже будешь слушать свое сердце, свою душу, а?» Он смотрит на меня и не моргает, челюсти сжаты, брови подняты. Я тычу еще раз пальцем ему в грудь, словно желая тюкнуть его сердце, чтобы проняло. Все то, что было между нами, для тебя ничего не значит?» Ты будешь верить чему угодно и кому угодно, кроме собственных чувств? Я снова тычу ему в грудь, глядя в лицо. Он напряженно хмурится, так, словно ему невыносимо больно. Ну же, ну скажи, что молчишь? И тут Мари смотрит на меня, и ее нижняя губежка начинает дрожать. Я не сразу замечаю, что мир вокруг перестает двигаться. Как тогда на кухне? Можем двигаться только мы с малышкой. И тут рядом со мной воздух словно сплетается с туманом. А потом я вижу в круглом окне свою спальню. Вещи валяются кругом. На стуле, рабочем столе, даже на торшере. Дикий срач из остатков еды, пустых пакетов из-под чипсов и сухарей и коробок доставки. И на кровати я, что приподнялась на локти и смотрит прямо на меня в позе, словно сейчас рванет сюда.